Глава вторая. Поговорив с Иваном Никифоровичем, я протрубила общий сбор. Члены бригады собрались в комнате совещаний и уставились на шефа, который устроился во главе стола. Воцарилось неловкое молчание. Первым не выдержал Иван Никифорович. Долго будете играть в гляделки. Начинайте задавать вопросы. Компьютерщик Роберт Троянов и эксперт Глеб Валерьянович Борцов даже не моргнули. Денис Жданов тоже не открыл рта. А вот Лиза Качергина пробормотала: "Неудобно у руководства подробности личной жизни выяснять". "Ага", подхватил Денис. "Меньше знаешь, целее будешь". Иван Никифорович вдруг сгорбился, шумно выдохнул и разом стал выглядеть на 10 лет старше. Я хлопнула в ладоши. Так, у нас клиент сконцентрировались, выкинули из головы глупости. Иван Никифорович, у вас есть враги? Он усмехнулся. Я много лет оттрубил в МВД. А в нашем управлении со дня его создания. С тех времён, когда была одна бригада, которая размещалась в убогом подвале. За годы работы я посадил тьму преступников. Все они явно не мои друзья, и почти у каждого из них «Есть близкие, которые, несмотря ни на что, их любят, а меня проклинают». «Вот и дело и выводы». «Надо поднять дела, по которым работал Иван Никифорович», — оживился Роберт. «Порыться в них». «Тебе жизни не хватит, чтобы все их просмотреть и во всем разобраться», — устало обронил шеф. «А мы знаем, шансы выжить у жертвы похищения с каждым днем уменьшаются в геометрической прогрессии». Если вспомнить телефонный звонок, то в запасе есть ещё неделя. Подал голос Денис. Лиза сдвинула брови. Жданов. Последний человек, которому можно верить это преступник. Я не исключаю вероятности, что Селезнёва уже мертва. Эй, ты полегче, остановил её Роберт. Качергина резко выпрямилась. Простите, Иван Никифорович, понимаю, вам больно это слышать, но нельзя не учесть и такой поворот событий. Скажите, телефон, по которому вам звонили, он личный, не служебный, быстро ответил на ещё не прозвучавший вопрос шеф. Номер был известен только мне и Лоре, более никому. Всегда есть кто-то, кого не учитываешь, неожиданно высказался Денис, например, клерк сотовой компании. А кто в курсе, что у вас с Елезнёвой близкие отношения, поинтересовалась я. Мы о них на всех перекрёстках не трубили. Пожал плечами Иван Никифорович. Но если очень захотеть, то любого можно выследить. Парик, тёмные очки я для встреч с Лорой не надевал. Бороду не приклеивал, маску не натягивал. Дочь моя о нас знает. Я решила затронуть непростую тему. Говорят, ей не нравится Лора. Босс поднял голову. Говорят. Прекрасное словцо. Моя жена погибла при невыясненных обстоятельствах. И дочка до сих пор не может мне простить, что я не спас её мать, поэтому не желает слышать о другой женщине в жизни отца. Но несмотря на подростковое упрямство, которое демонстрирует, мой давно повзрослевший ребёнок, в глубине души моя знает, Лора никак не связана с гибелью Ирины. Я не изменял жене. Селезнёвой познакомился после того, как стал вдовцом. И, кстати, именно благодаря дочери Майя очень рано родила сына. Мальчишка шабутной, спокойно на одном месте посидеть больше минуты не может. Один раз дочка заболела, температура у неё поднялась. Ну и позвонила мне, мол, придётся тебе внука из садика забрать. Иван Никифорович обвёл нас взглядом. Я не верю в судьбу. И лет мне тогда уже порядочно стукнуло. Да я и по молодости с первого взгляда не влюблялся. Всегда сначала к человеку приглядывался. А тут Прямо мистика какая-то. Мне следовала шафёра завоняшей послать или помощника своего. В конце концов мог домработнице это поручить. Я плохой дед, вечно занят, внука вижу редко, в садике у него вообще не бывал. А в тот день глянул в окно, солнце светит, погода прекрасная, и словно кто из кресла меня выпихнул, сказал: "Езжай, Иван, за парнем. Купи ему мороженое, игрушку, отдохни немного". Я и поехал. Сам за руль сел, водителя отпустил. Хотел себя обычным человеком почувствовать, а не гонщей собакой. Поднимаюсь в группу, выводят внука, а тот на индейца похож, весь фломастерами разрисован. Милая женщина, преподаватель детской студии творчества, лепечет. Ванечка замечательный мальчик, живой, любознательный. Его ругать нельзя. Ничего, помойте вечером в ванне, боевой раскрас сразу сойдет. Я его почти оттерла. Так мы с Лорой встретились впервые. Она в садике подрабатывала. Ее уроки в школе в час дня заканчивались, и она спешила в детсад. Я воняшу одел, повел к машине, смотрю, а эта приятная дама с сумками по аллейке идет. И издали видно, что ноши тяжелые. Я ей предложил. Хотите, подвезу. Она обрадовалась. Иван Никифорович потер затылок. Невероятная история. Случилось невозможное. Я отпустил шофёра, пришёл за внуком, посадил незнакомку в свой автомобиль. Короче, нарушил все правила личной безопасности. А когда доставил Лору к её дому, понял. Вот та, кого я искал всю жизнь. Ирина была прекрасным человеком, превосходной хозяйкой, верной спутницей жизни. Родила мне дочь. И я очень горевал, лишившись её. Но наши отношения напоминали ровное тихое пламя. Мы никогда не разговаривали на повышенных тонах, не ревновали, и периода страстной влюблённости у нас не было. Меня с Ириной познакомил Пётр Степанович, она была его одноклассницей. Однажды Петя сказал: "Жениться тебе пора". Я ему ответил: "Сам знаю, но где хорошую женщину найти? С нашей-то работой это проблема. Да не всякая график мой выдержит". Спустя месяц Петя меня позвал в гости. За столом сидели Ирина и её мать. Собственно говоря, это и всё. Я пошёл в ЗАГС, хорошо зная, надо остепениться. Ира — лучшая кандидатка на роль спутницы жизни. А с Лорой получилось иначе. Я влюбился без памяти. «Почему же вы не отвели её под венец?» бесцеремонно поинтересовалась Лиза. Я пнула Кочергину под столом ногой. Понятно, её разбирает любопытство, но сейчас не время и не место для его утоления. Шеф разозлится и между прочим, будет совершенно прав. Но Иван Никифорович неожиданно спокойно ответил: "Я неоднократно предлагал Лоре зарегистрировать брак, а она всегда отвечала: зачем? Нам и так хорошо. Глупо в нашем возрасте ставить в паспорте печать. Последний раз я пытался узаконить нашу связь 3 месяца назад услышал знакомую фразу о возрасте и воскликнул: "Время бежит, если я умру раньше, тебе ничего не достанется, ни квартира, ни дача, ни деньги". А Лора парировала: "Имущество отца принадлежит дочери. Я не собираюсь грабить Маю и Ваню. И я очень хорошо обеспечена, не на улице живу". В общем, отчитала меня, да ещё обиделась. Она гиперамоциональна, различает только чёрное и белое. Лотанов не видит. Меня называет конформистом, но я знаю. Повозмущается Лора, подует и всё забудет. Иван Никифорович махнул рукой. Разсерчав на меня, она всегда уносилась домой. С первого раза так повелось, когда мы затеяли выяснять отношения после полуночи, не сойдясь во взглядах на просмотренное кино. Лора тогда ракетой улетела, прямо в тапках, забыв переобуться. Я сначала разозлился, Потом встревожился, начал ей звонить, но ни мобильный, ни домашний не отвечали. Я поспешил к ней домой и принялся в дверь барабанить, она не открыла. Ну и босс смущённо крякнул. Вы замок вскрыли. Влез со своим замечанием Денис. Я бы так же поступил. Шеф почесал лысину. Алора тогда понятия не имела, где я работаю. Считала меня сотрудником МЧС, которого часто В разные места катастроф и бедствий посылают. В общем, совершенно не ожидала моего вторжения. Услышав, что кто-то в замке ковыряется, она решила, что к ней лезет грабитель, схватила на кухне чугунную сковородку, встала в прихожей, и когда тёмная фигура перешагнула через порог, далбанула преступника. Целилась в голову, но попала по ключице. А то бы я сейчас с вами не беседовал. Прикольно, протянула Лиза. Вот почему ты меня ночью к себе позвал и наплюл, что в ванной поскользнулся, упал, хмыкнул Глеб Валерьянович. Бубнил тогда: "К врачу не пойду, ещё решат, что у меня проблемы со здоровьем, от работы отстранят. Подумай, как травму вылечить побыстрей. Я не поверил и решил, что ты подрался. По молодым-то годам ты постоянно руками размахивал. Вы давно друг друга знаете? Снова не сдержало любопытство Качергина. И столько лет на свете не живёшь, усмехнулся эксперт. Мы одноклассники. После школы Ваня на юридический подался, а я в медицинский. Потом вечер воспоминаний лучше завершить, прервала его я. Иван Никифорович, зачем вы нам историю со сковородкой поведали? Мы после того дурацкого происшествия целые сутки проговорили, вздохнул шеф. Я Лоре правду о себе сообщил, мол, имею дело с чёрной стороной жизни, И отлично знаю, что с человеком социопат, маньяк или просто пьяный урод сделать способен. Поэтому полез без разрешения в её жильё из-за тревоги, а не от наглости. Слишком часто я вот так во входную дверь звонил, звонил, потом сносил её с петель и находил хозяев мёртвыми. Я же, ребята, опером на земле начинал. Мрачного опыта на десятерых хватит. А Лора тогда меня предупредила. Я Фиерверк Вспыхну, посверкаю и сразу гасну. Если в момент, когда сильно разозлилась, я не убегу, такого наговорить могу, что не обрадуешься. Имей в виду, когда я унеслась, тревожиться не стоит. Через пару часов вернусь, и всё по-старому будет. Мы друг друга поняли и учли особенности своих характеров. Я более не шёл за Лорой, если она в гневе удирала. Мы живём в паре минут ходьбы друг от друга, недалеко и бежать. Поэтому, когда Лора в очередной раз бежала, я тяпнул рюмашку коньяка, умылся, лёг на диван и стал ждать, когда оживёт телефон, но неожиданно заснул. Проснулся утром, никаких пропущенных вызовов на трубке не отмечено. Я встревожился, а тут бац звонок от похитителя. Роберт ткнул пальцем в мышку, и из ноутбука снова донёсся противно пищащий голос. Если хочешь получить её назад, Сделай то, что не сделал. Можно поработать со звуком, предложил Троянов. А во что-нибудь выпадёт. Начинай, приказала я. У кого ещё есть соображения?